О теневой стороне его жизни она не догадывалась, как и той подлой двойственной игре, которую он вел в первое время своего знакомства с ней. В ее памяти он остался храбрым и преданным человеком, и в этом отношении она была права. Кем бы ни был Анри Терье в прошлом, последние дни его жизни выявили его настоящую душу. В своей смерти он искупил много грехов. В эти последние несколько дней, неведомо для самого себя, Билли Байерн установил известные правила чести и рыцарства. Он бессознательно старался преобразовать себя по образцу человека, которого он сперва ненавидел, но которого в конце концов он научился любить. Некоторое время они оба сидели с поникшими головами, тупо уставив взоры в землю. Наступил вечер, и короткие сумерки тропиков окутали все непроглядной темнотой. Бэрн первый поднял голову и оглянулся. Его глаза безучастно скользили по небольшой лужайке. Внезапно шатаясь, он вскочил на ноги. Барбара Хардинг тоже вскочила, испуганная его встревоженным видом. "Что такое?" прошептала она. "Чем дело?" "Я пошка!" кричал он. "Где я пошка?" Одаисека исчез. Молодой даймё воспользовался тем, что внимание его похитителей было всецело поглощено Последними минутами Терье и перегрыз веревку, которой он был привязан к Байерну. Руки его продолжали быть связанными назад, но это не могло помешать ему ускользнуть в джунгли и пробраться к своим. «Он приведет их сюда очень скоро», — шептала девушка. «Что нам делать?» «Нужно улепетывать», — ответил Билли. «Хоть и стыдно удирать от каких-то епошек, но я думаю, нам с ними сейчас не справиться». «А бедный мистер Терье?» — спросила девушка. «Я похороню его где-нибудь поблизости», — ответил Байерн. «Вряд ли мне удастся утащить его далеко. Я слаб. Вам все равно, если я похороню его здесь». «Другого ничего не остается сделать, мистер Байерн», — ответила девушка. «Да и не нужно нести его далеко. Мы сделали все, что могли. Вы почти отдали свою жизнь за него. Если мы понесем с собою его мертвое тело, это ни к чему не приведет». Так-то так, да страшно подумать, что проклятые охотники за черепами надругаются над его телом, сказал Билли. Нужно будет схоронить его так, чтобы они не смогли его найти. Но ведь вы совсем не в состоянии сейчас нести тело, заметила девушка. Я боюсь даже, что вы один, без ножей, не сможете уйти далеко. Байрон только усмехнулся. Вы меня не знаете, мисс, сказал он, нагнулся, взвалил тело француза на плечи и отправился вверх, по склону горы через мелкий кустарник. Несмотря на страшную слабость, несмотря на боль, Байрон продолжал упорно карабкаться вверх, в то время как изумленная девушка следовала за ним. Пройдя 200 футов от источника, они нашли небольшое ровное место. И здесь с помощью двух мечей Оды и Оремота вырыли неглубокую яму, в которую и положили бренные остатки графа Декадене. В некоторое время они оба с поникшей головой постояли над свежей могилой, а затем свернули в дикие горы, чтобы продолжать свое бегство. Луна, наконец, взошла и освещала им путь, но дорога была страшно неровная и опасная. Часто возникали непроходимые препятствия. В некоторых местах девушка держалась за руку Билли Берна, а дважды он переносил ее через расщелины. Вскоре после полуночи они подошли к маленькому горному потоку и пошли вверх по его течению, пока не добрались до источника. Здесь путь их преграждали. Маленький амфитеатр через узкий скалистый проход, по дну которого бежал небольшой ручей. Билли должен был наконец сознаться, что дальше идти он не в состоянии. «Кто бы мог подумать, что я такая размазня!» — воскликнул он с отвращением. «Что вы?» «Вы просто поразительный, необыкновенный человек, мистер Байрон», — горячо ответила девушка. «Кто мог бы проделать то, что вы проделали сегодня, и остаться в живых?» Билли махнул рукой. «Ну, а теперь нужно как можно лучше устроиться на ночь», — сказал он. «Защищаться здесь будет удобно». Несмотря на свою усталость, он еще отправился за мягкой травой и накидал ее кучей под деревцем, росшим в глубине лощины. «Это вам пуховик», — пошутил он. «Ложитесь». ибо сейчас захрапите». «Спасибо», — ответила девушка, — «я еле стою от усталости». Она была так утомлена и обессилена, что едва она успела лечь на мягкую травяную подсилку, как немедленно крепко заснула, не думая о странном положении, в котором она находилась. На следующее утро солнце уже высоко стояло на небе, когда Барбара проснулась. Она с удивлением посмотрела на окружавшую ее обстановку. Потребовалось несколько минут, пока она пришла в себя. Сперва ей показалось, что она одна, но вскоре ее взгляд упал на гигантскую фигуру, стоявшую возле узкого прохода в ложбину. Это был Байрон. При виде его девушку охватил ужас. Одна в диких горах неведомого острова, одна с глазу на глаз с убийцей Билли Меллори, с грубым животным, который ударил по лицу бесчувственного Терье с хулиганом, который всячески оскорблял ее на корабле и угрожал ей кулаком. Она содрогнулась при этом воспоминании. Но затем она вспомнила другую сторону его характера и сама не знала, бояться его или нет. По-видимому, все зависело от настроения, в котором он окажется. «Нужно постараться расположить его в свою пользу», — подумала девушка. Ласковым, веселым голосом крикнула она ему утреннее приветствие. Байерн обернулся. Барбару поразил изможденный вид его бледного лица. «С добрым утром», — ответил он. «Как вы спали?» «О, прямо восхитительно! А вы?» «Так себе». Она пристально взглянула на него, когда Билли приблизился к ней. «Вы, пожалуй, вовсе не спали», — воскликнула она. «Мне не очень хотелось спать», — ответил он уклончиво. «Вы всю ночь провели на страже», — вскричала девушка. «Да-да, я знаю, что это так». «Япошки могли нас выследить, нельзя было дрыхнуть», — сознался он. «Но я маленько сосну утречком, после того, как мы найдем какую-нибудь жрату». «Что же мы можем найти здесь?» — спросила она. «Здесь рыбы много», — объяснил он. «Я думаю, если вы дадите мне шпильку, мне удастся подцепить парочку». Девушка дала шпильку, которую он нашел пригодной для своей цели. Сапожный шнур заменил лесу, И, нацепив жирного червя в виде приманки на самодельный крючок, Байерн уселся удить в маленьком горном потоке. Доверчивая и голодная рыба оказалась легкой добычей, и Билли через короткое время выудил две великолепные форели. «Я мог бы их сейчас лопать цельный десяток», — объявил он и продолжал закидывать удочку, пока на траве рядом с ним не оказалась груда блестящей форели. Он очистил рыбу перочинным ножом, развел костер между двумя камнями и, и, нанизав рыбу на палки, поджарил ее на огне. У них не было ни соли, ни перца, ни масла, но девушке показалось, что за всю свою жизнь ей не приходилось есть такого вкусного кушания. Только когда запах жареной рыбы приятно защекотал ей ноздри, она вспомнила, что уже второй день не ела. немудрено что оба они накинулись на рыбу, наслаждаясь каждым куском. «Ну, а теперь, — сказал Билли Берн, — я думаю, что могу завалиться на часок». «Смотрите в оба, и как что услышите, сразу будите меня». С этими словами он лег на траву и моментально заснул. Чтобы убить время, девушка принялась исследовать ложбину, в которую их занесла судьба. Скалы громоздились со всех сторон. Имелся только один узкий проход, через который протекал ручеек, и через который они пришли. Она не отважилась пройти туда, но через него виднелся лесистый склон, тянувшийся к низу. Дважды совсем близко от нее... Олень подошел к ручейку, чтобы напиться. Это было идеальное место, красота которого прельщала ее, несмотря на ужасные условия, в которых она находилась. Как чудно можно было бы провести время в этом лесном раю при других обстоятельствах. Ее страшно мучил вопрос, могла ли она полагаться на Байерна. Долго ли будет у него продолжаться добрый стих. Ей все время казалось, что она ходит по вулкану с восстановлением силы, При сознании полной безнаказанности, неужели этот грубый человек сумеет себя обуздать? Даже в ее собственном кругу было немного мужчин, на которых она могла всецело положиться, и которыми рискнула бы провести в безопасности несколько недель наедине. Барбара посмотрела на человека, лежавшего в траве и погруженного в глубокий сон. Какой он огромный! По своей физической силе он был идеальным защитником. И она думала о том, что она одновременно и в большой безопасности, и в большой опасности, из-за того, что Байрон такой сильный и грубый. Погруженная в эти невеселые мысли, девушка оббегала глазами лисистый склон, зеленевший позади прохода. Внезапно она вздрогнула, вскочила на ноги и, затянив глаза рукой, начала вглядываться вдаль. Она могла бы поклясться, что что-то зашевелилось между деревьями далеко внизу. Да, она не ошиблась. Это была фигура мужчины. Она подбежала к Берну и стала трясти его за плечо. «Кто-то идет к нам!» — крикнула она встревоженным голосом.